Глава пятнадцатая. Незваный гость. Двадцатью минутами позже я сидел в розовой малышке с альбомом на коленях. Красная корзинка для пикника стояла рядом. Прямо передо мной, заполняя светом входящее на запад окно, лежал залив. Снизу издалека доносился шепот ракушек. Мольберт я отодвинул в сторону, накрыл простынёй, заляпанный красками, рабочий стол. На простыню положил только что заточенные огрызки цветных карандашей и Элизабет. От них осталось совсем немного. Коротенькие. и толстые. Наверняка они были настоящим антиквариатом, но я полагал, что их мне вполне хватит. Я чувствовал, что готов приступить. Чёрта с два я готов», — пробормотал я. «К такому подготовиться нельзя, и какая-то часть меня надеялась, что ничего и не произойдет. Но я чувствовал, что что-то должно произойти, потому-то Элизабет и хотела, чтобы я нашел рисунки. Помнила ли она содержимым красной корзинки? И если помнила, сколько много?» Мне представлялось, Элизабет забыла практически все, связанное с ее детством. И случилось это до того, как болезнь Альцгеймера усугубила ситуацию. Потому что забывчивость не всегда непреднамерена. Иногда это волевое решение. Кому хочется помнить некий кошмар, заставший твоего отца кричать, пока кровь не хлыла из ушей и носа? Лучше вообще перестать рисовать. Раз и навсегда. Как отрезать. Лучше говорить людям, что ты не можешь нарисовать даже человечка из палочков и кружочков. А когда дело касается искусства, ты ничем не отличаешься от богатых выпускников колледжа, которые поддерживают спортивные команды материально. Если ты не спортсмен, будь спонсором спорта. Лучше полностью забыть о своем увлечении. А с возрастом старческий маразм сделает все остальное. Да, что-то от прежнего дара может остаться. Скажем, как рубец на твоей твердой оболочке мозга после детской травмы, вызванной падением запряженного пони воска. Но тогда ты находишь иные способы выплескивать остатки дара, точно так же, как отводят гной из незаживающей раны. К примеру, можно интересоваться живописью других, проковыриться художником. Этого мало. Тогда можно начать коллекционировать фарфор, людей, животных, здания, строить фарфоровый город. Никто не назовет такое увлечение искусством, но создание города несомненно процесс творческий. Такие регулярные тренировки воображения его визуального аспекта в особенности могут принести избавление. Избавление от чего? Разумеется, от зуда. Этого чертова зуда. Я почесал правую руку, пальцы левые прошли сквозь нее. В, десяти, в тысячный раз уперлись в ребра. Затем откинул обложку альбома и открыл первый лист. Начните с чистой поверхности. Она притягивала меня. Как? Я в этом не сомневался. Чистая поверхность когда-то притягивали ее. «Заполни меня, потому что белое — отсутствие памяти, цвет забытья. Создавай, показывай, рисуй, и когда ты будешь это делать, зуд уйдет, и на какое-то время путаница отступит». «Пожалуйста, останьтесь на дюме», — сказала Элизабет, чтобы не произошло, вы нужны нам». Я подумал, что она говорила правду. Рисовал я быстро. Всего несколько штрихов — Получилось что-то похожее на телегу или возок, который стоял и ждал, когда в него впрыгут пони. «Они жили здесь вполне счастливо», — сообщил я в пустой студии. Отец и дочери. Потом Элизабет упала с вазка и начала рисовать ураган, налетевший в не... вне сезона. Скрыла на дне мусорную старую свапку, маленькие девочки утонули. Живые перебрались в Майами, и все беды прекратились. А когда почти 25 лет спустя они вернулись... Под воском я написал печатными буквами. Отлично. Остановился. Потом перед первым словом добавил второе. Опять. Опять отлично. Отлично, шептали ракушки далеко внизу. Опять отлично. Да, все у них было хорошо. У Джона Элизабет все было хорошо. И после смерти Джона все у Элизабет было хорошо. С художественными выставками и с фарфором. Потом по какой-то причине ситуация вновь начала меняться. Я не знал, была ли гибель жены и дочери Уаева на часть этих изменений, но думал, что могла быть. А вот насчет нашего с ним приезда на Димаки у меня не возникло ни малейших сомнений. Никаких логических доводов я бы привести не смог, но точно знал, именно эти изменения привели нас сюда. Все на Димаки шло хорошо, потом непонятно. Снова. И достаточно долго хорошо. А сейчас она проснулась. стол течет. Если я хотел знать, что происходит сейчас, не оставалось ничего другого, как выяснить, что произошло тогда. Грозила это опасность или нет, ничего другого не оставалось.